Глава 14. Учитель, делая перекличку, доходит до него. Рейнхард Гейдрих. Рейнхард встает. Один из его одноклассников сразу же тянет руку. «Господин учитель, почему вы не называете его настоящей фамилией?» Класс в восторге. «Он ведь Зюс, кто же этого не знает?» Взрыв смеха, школьники орут и визят. А Рейнхард сжимает кулаки. Молча. Он всегда молчит. Он лучший ученик в классе. И прямо на следующем уроке на физкультуре он покажет самые высокие результаты. И он не еврей. По крайней мере, он надеется, что не еврей. Правда, второй муж бабушки кажется еврей, но его семья тут ни при чем. Он пришел к такому выводу, сопоставляя ходившие по городу слухи и яростные отрицания отца, хотя, правду сказать, сам он не очень-то в этом уверен. Так что пока он всем заткнет рты своими спортивными успехами. И сегодня вечером, когда вернется домой, сможет перед очередным уроком игры на скрипке сказать отцу, что он опять первый, и отец будет им гордиться и его похвалит. Однако в тот вечер урок музыки не состоится, и Рейнхардт не успеет рассказать отцу о своих достижениях. Вернувшись домой, он узнает, что началась война. Почему началась война, папа? Потому что Франция и Англия завидуют Германии, сынок. А почему они завидуют? Потому что мы, немцы, сильнее их.